Понедельник, 14 апреля 2003 года. Первое. Утром в понедельник КТ по-прежнему был в бегах. Оставленная у него дома группа не заметила ничего необычного. Мадам КТ ненадолго уходила в субботу, потом вернулась и легла спать. Все нормально. Самолет Камиля вылетал в 11.30. Весь уикенд он И так, и это вертел в голове одну мысль. И утром около половины девятого понял, что обдумывать больше нечего, потому что решение уже принято. Он позвонил Баланже в университет и оставил подробное сообщение. Потом набрал номер книжного магазина «Лизажа». Как он и опасался, в понедельник там никого не оказалось. Автоответчик сообщил часы работы Камиль уже собирался оставить то же сообщение, что и Баланже. «Ром Лизаш!» — сдержанно произнес голос, прервав текст автоответчика. «Вы не закрыты?» «Закрыты. Но я часто прихожу в понедельник из-за всякой административной работы». Камиль глянул на часы. «Можно встретиться с вами буквально на несколько минут?» «Сегодня понедельник. Магазин закрыт. Голос хозяина был не то чтобы нетерпеливым. Тон чисто профессиональный, непосредственный. Полиции здесь уделялось не больше внимания, чем обычному клиенту. Говоря яснее, в книжном магазине «Лизажа» не полиция олицетворяла закон. «Но вы же там», — сделал попытку Камиль. «Да, и я вас слушаю. Я бы предпочел повидаться». «Если только недолго», — уступил Лизаж после недолгого колебания. «Я могу вам открыть на несколько минут». Камилю достаточно было пару раз стукнуть указательным пальцем в железные жалюзи, и на пороге соседней двери возникла фигура хозяина. Мужчины обменялись быстрым рукопожатием и вошли в магазин, боковая дверь которого вела прямо в коридор соседнего дома. В полутьме магазин выглядел мрачно, почти угрожающе. Этажерки, маленький письменный стол хозяина, притулившийся под лестницей, стопки книг и даже вешалка приобретала в приглушенном свете фантастические контуры. Лизаж зажег пару ламп. На взгляд Камиле ничего не изменилось. Без света с улицы помещение сохраняло таинственную и давящую атмосферу. — Логовище. — Я улетаю в Шотландию, — сказал Камиль, не дав себе времени подумать. Машинально он посмотрел на часы. Лизаж спокойно глянул на него, не говоря ни слова, и приподнял брови в знак недоумения. — Ну что ж, приятного вам отпуска, — наконец выговорил он. — Нет, я еду в командировку. — А, тогда другое дело, конечно. Тон книготорговца вдруг стал очень холоден. Он отвернулся, сделав вид, будто рассеянно перекладывает что-то на столе, как если бы Камиля здесь не было. — И чтобы объявить мне это, вы и... — Задушена молодая женщина лет двадцати, — ответил Камиль. — Простите, — не понял Лизаж. — Тело нашли в парке. «Бывает». Камиль сжал челюсти. Этот торговец начал здорово его раздражать и наверняка сам это чувствовал. «Я не очень понимаю». Я подумал, может, и это дело вам что-нибудь напомнит, объяснил Камиль, заставляя себя проявить терпение. «Послушайте, майор», — заговорил Лизаж, надвигаясь на него, «у вас своя работа, у меня своя». Прочтя о том, что произошло в Курбивуа, я без труда обнаружил сходство с книгой Бретта Истона Элиса. Мне показалось естественным сообщить вам, но на этом мое сотрудничество с полицией заканчивается. Я, видите ли, продавец книг, а не полицейский, и не имею ни малейшего желания менять профессию. И это должно означать... «Это должно означать, что я не желаю, чтобы меня дергали каждые два дня на предмет выслушивания отчета о ваших текущих делах. Во-первых, потому что у меня нет на это времени, и потому что мне это не доставляет удовольствия». Лизаш вплотную подошел к Камилю и на этот раз не сделал ни малейшей попытки соблюдать некоторую дистанцию. Редко Камиль так остро испытывал чувство, что на него глядят свысока» хотя это ему было привычно. «Если бы я решил стать полицейским осведомителем, вы бы об этом знали, верно?» «Вы однажды уже сыграли эту роль и без всякой просьбы». Торговец покраснел. «У вашей щепетильности весьма изменчивая геометрия, месье Лизаж», заметил Камиль, поворачиваясь к двери. «В своем раздражении он забыл, что железная штора по-прежнему опущена». Он развернулся, обогнул стол с книгами и направился к боковой двери, в которую они вошли. «Где?» — спросил Лизаж ему в спину. Камиль остановился и обернулся. «Это ваша девушка. Где все случилось?» «В Глазго». К Лизажу вернулась его самоуверенность. Мгновение он рассматривал свои башмаки, наморщив лоб. Что-нибудь особенное? спросил он. Ее изнасиловали. Садомия. Одетая! Джинсовый костюм, желтые туфли без каблука. Насколько мне известно, всю одежду нашли, кроме одной детали. Тросики. Гнев Камиля мгновенно улетучился. Он почувствовал упадок сил, посмотрел на лизажа. У того профессорская повадка уступила место манерам онколога. Торговец сделал несколько шагов, заколебался всего краткое мгновение и достал с этажерки книгу. Со сдержанным высокомерием протянул он ее полицейскому. На обложке мужчина в фетровой шляпе рукой опирался о бильярдный стол, а из глубины кафе на него, как казалось, надвигался плохо различимый силуэт другого мужчины. Камиль прочел «Уильям Маккилвенни, Лейдлоу». Примечание «Уильям Маккилвенни, 1936 год, шотландский писатель, роман Лейдлоу, написан в 1977 году». Конец примечания «Черт побери!» — вырвалось у него «Вы уверены?» Разумеется, нет. Но детали, о которых вы говорили, есть в книге. Я ее проглядывал совсем недавно и неплохо помню. А теперь, как говорят, не верьте в худшие. Примечание. Цитата из Поля Кладеля. Второе название его пьесы «Атласный башмачок». Конец примечания. Возможно, есть и существенные различия. Возможно, это не... «Благодарю вас», — сказал Камиль, листая книгу. Лизаж сделал жест, подчеркивающий, что теперь, когда и эта формальность выполнена, ему не терпится вернуться к своей работе. Заплатив, Камиль крепко ухватил книгу, посмотрел на часы и вышел. Такси так и стояло во втором ряду. В момент, когда он покидал магазин, Камиль представил себе количество мертвецов во всех книгах, собранных на полках и этажерках Лизажа. Голова закружилась.